Глава двенадцатая. Кемеровская область. Город Новокузнецк. Орден ловцов душ. Несколько дней назад. «Может, зря мы сюда сунулись?» — спросила Дарья и посмотрела на подруг, которые сейчас с интересом осматривали просторное помещение, что когда-то было банкетным залом богатого аристократа. Ну, и да успокойся, все будет супер. Я спрашивала у него. Он Говорит, сможем, если полтергейст не сильно старый. Кира помахала ладонью, мол, достала уже, и продолжила смотреть, нет ли в мусоре под ногами чего ценного. А там было как минимум серебряные столовые приборы. — Теперь нас больше, и мы сильнее, — добавила седая старушка с магической лампой в руке. Другого освещения в комнате не было. — Больше, — Дарья посмотрела в сторону и чуть не икнула. Каждый раз вздрагивала, когда смотрела на него. Федор, пожалуйста, сними капюшон мантии, и так страшно». «Прости». Федор снял капюшон, и стало ненамного, но лучше. На всех них, включая Федора, надеты белые мантии с золотыми узорами. Как показала практика, люди почему-то не доверяют людям в черных мантиях и одеяниях. Пришлось делать ребрендинг. Мужчина, который присоединился к ордену месяц назад, был, мягко выражаясь, необычным. Его глаза горели красным, а лицо и тело покрыто сияющими красными трещинами, из которых иногда выходило пламя. Впрочем, сейчас он еще был нормальным, а вот когда орден нашел его, тот был практически демоном. Самое глупое, что таким его сделал родной отец. Тот очень хотел стать аристократом, но для этого в роду нужен маг. Мужчина нашел какого-то странного человека, который обещал силу, И становление магом. Не за бесплатно. Патриарх Рода, если так можно назвать главу рода Простолюдинов, в пусть и состоятельных, выбрал дочь Федора для проведения этого гарантированно удачного эксперимента. Федор, конечно же, отказался и предоставил себя. В итоге над ним провели какой-то странный магический ритуал, и в Федора вселилась демоническая сущность. Человек обрел магию, но стал одержим демоном огня. Разбушевавшись, демон убил как отца, так и шарлатана. Благо, женщина и дочь по просьбе мужа находились далеко от особняка рода. В итоге жена обратилась к ордену, эти изгнали злую сущность из Федора, но та оставила мужчине немало подарков. Теперь Федор помогает ордену спасать такие же, как и он, а также защищать людей. Ну и является одним из спонсоров ордена, все же он получил в наследство весь бизнес отца. «Уверен, что справимся. Демона во мне вы ведь одолели?» Федор улыбнулся своими черными и дымящимися зубами. А даже стало нехорошо. «Жан, а ты чего ёрзаешь?» — поинтересовалась баба Маня у девушки с автоматом. «Побочный эффект становления магом. Нервозность, снижение внимательности и концентрации. Ослабление магических сил и прочее из-за скопившегося стресса», — спокойно ответила Жанна. «Короче, не датрах» заржала Кира. И в этот момент ее ноги оторвались от пола, а девушку сжала огромная черная рука. Смех! Ненавижу! Смех! Умры! Черная сущность будто взялась из ниоткуда и тут же напала. Нещад! кричала блондинка, пытаясь вырваться. Огонь! приказала старушка и скинула дробовик. Жанна автомат. А Федор создал в руках меч и щит. На, дуры! Ай, бля, жопа, моя жопа! Что вы творите?» — кричала блондинка, так как подруги не особо целились, когда стреляли. «Божественные пули не навредят последователям!» — выкрикнула Дарья, уже несясь к чудовищу. «Мне, мне, больно! Твари еще больнее!» Полтергейст уже и правда было невероятно больно. Он пытался отступить и спрятался в стене, но не вышло, пока Кира была в его лапе, Она позаботилась, чтобы стена, пол и потолок рядом покрылись силой Гауса. «Убью! Я убью вас!» — прокричало чёрное чудовище, но подбежавшая Даша вонзила копьё ему в брюхо. Тот отмахнулся рукой, ударяя девушку по плечу и отправляя в полет, но я подхватил Федор и прикрыл щитом от следующей атаки. В этот момент Кира, что все еще была в руке твари, облачилась в доспехе и ощетинилась шипами. «Ой-ой-ой, как же сила быстро теряется!» — прокричала она. монстр же дернулся и бросил блондинку в доспехах в другую стену. Но она не шибко сильно ударилась и сразу вскочила на ноги. «Фух, большие сиськи отлично амортизируют!» — рассмеялась блондинка и с азартом бросилась в атаку. Правда, мимо нее в сторону стены пролетел Федор, но она даже не подумала ловить его. «Все же здоровяк раза в три тяжелее ее!» «Не смейтесь! Убью! Я убью вас!» — рычало чудовище. ну давайте все ржать», — предложила блондинка. «Вот он анекдот, что обожал мой второй муж. Колобок повесился». «Боже, ты правильно сделала, что развелась с ним?» Баба Маня вздрогнула, а вот Жанна тихо рассмеялась, но не переставала поливать тварь пулями, сделанными из божественной силы. «Доктор, у меня голова кружится», — заговорил Федор а после другим голосом цом вижу сука заржала кира чем еще сильнее взбесила черную тварь монстр бросился в атаку но копье Дарьи, вонзное в колено чудо чудовище упасть в этот момент на него набросился федор а баба маня подбежав принялась полить дроби монстру в рожу убью тварь вытянулась и собралась сожрать бабушку но в этот момент жанна используя магию земли подбросила себя в воздух и, создав в руках, огромный молот с курком в воздухе обрушила его на голову твари. Раздался неприятный звук, и монстр вспыхнул тьмой и влился в тела людей. «А это было круто», — Кира показала Жанне большие пальцы, а глаза засияли. «А теперь бухать. Мы богаты». «Город Асиут. Торговый центр. Гаус и компания». «Значит, еще не жить», — удивился я выслушав человека, который остановил меня перед вратами ранга, Находились же мы в холле торгового центра. «Прошу, много людей погибнет, прежде чем мы стянем силы и запросим помощь аристократов. Враг умело действовал, мы были раздорознены», — говорящим был чернокожий мужчина в военной форме. «Ну что, готовы еще немного повоевать?» — спросил я у своей армии зомби. А те просто преклонили колени, но лишь на миг. Вскоре они поднялись на ноги. «Ну, вот и ответ. Забирайте, и еще!» взмахнув рукой, призвал баню и сделал ее видимой. Так-то она все еще призрак, а с ней и Изя. Они справятся с большей частью нежити. «Благодарю!» — кивнул солдат и кинул взгляд на ангела-хранителя и девушку в черном платье. Он еще не видел призраков, оттого немного боялся их. Они ушли, а мы остались одни. Я, Ира и Кошка, на которой мы сидели, как на лошади. На «Ну что? «Пошли!» «Не могу. Урота не пустят меня обратно. Нет, нельзя. Боюсь!» Тигрица попятилась назад. «Хм, а если так?» Я покрыл ее своей силой, и та зашипела от боли. «Понял, прости. А если...» Вспомнив про реакцию девушки на имя пинокка решил проверить одну теорию. Пинокка твой создатель. Уверен в этом. Впрочем, не именно тебя, а твоего народа. А может и тебя. Хм. Ладно, попозже узнаю, а сейчас что скажешь, если мы с твоей помощью начнем возрождать твоего бога? Продителя р! Бога! Кошка не могла задрать голову, чтобы посмотреть на меня, но попыталась. Неважно, р. Хочу. Не знаю, почему, но очень хочу. Настолько, что все мое естество рычит об этом. Так и быть. Пинокка. Прошу пожаловать в новое вместилище. Не будь засранцем и не смей захватывать ее разум. Я погладил тигрицу по голове, и из моей ладони вырвалось семь крохотных осколков души бога. В той же косе их было многократно больше. Иса наблюдай, доложи, приказал я, с интересом, смотря на происходящее. Тигрица покрылась зеленым сиянием и застыла на месте. Пинокка был странным малым. Я редко с ним пересекался. Но бог, он очень древний. Конечно, не древнее меня. Так, о чем я? А, ну да, у древних богов характер обычно сложный. И еще одно. Не знаю, кто кого сотворил. Пинок колесных эльфов или они его, как-то не интересовался. Я к тому, что у лесных эльфов весьма непростой характер. Если эльфы создали бога, то, вероятно, ему достался их характер. А если он создал эльфов, то, возможно, пинокка специально наградил их таким характером. Может, на самом деле он добрый и пушистый? Вон, кошка породил. оживший деревья и прочь. И belly플ẽ... и Gente, balls, — громко зарычала кошка и затряслась. А после я услышал звук разбитого стекла. Из тела зверя вырвался золотой свет. Немного, правда, но силу Рейны я узнаю. Иса, ну что там? Отчет. Объект, кошка, была освобождена от божественной печати и перестала являться чудовищем. Хм. Поздравляю. Ты больше не монстр. «Значит, я правильно все понял. А теперь пошли во врата, и ты расскажешь немного о себе». «Да». Тигрица была ошарашена изменениями в себе и ощущалась совершенно иначе. Аура стала мягче, да и в силе она подросла. Мы вошли во врата и попали в руины древнего города. Нежити здесь, правда, почти не было. Она почти вся ушла наружу, и так как я забрал их души, восстановиться в осколке они не смогли. Город же... Но он явно был построен уже после эпохи падения богов. Похож на тот, в котором я встретил своего первого стража, разве что побогаче. Дома из камня в два или три этажа. Улица, по которой я шел, широкая и вымощена качественным камнем. Разрушений в домах весьма мало, и, вероятно, если хорошенько разграбить это место, можно неплохо заработать. Но времени и сил на это совершенно нет. Поэтому просто иду дальше, разговаривая с кошкой. Сейчас она стала человеком, чтобы нормально разговаривать. А то это постоянное рычание раздражает, как и постоянная кар от ворона. Птица, к слову, сейчас летает над городом и наблюдает. Византийцы скрылись на подводных лодках, аристократы ощетинились стволами и защищают свои объекты и дома. Армия же пыталась справиться с нежитью. Правитель города с группой аристократов занялся одной из армий нежити и уже добивал ее. Но осталось еще три. Также в городе куча пожаров и даже бунтов. Еще и электростанция существенно повреждена. В общем, местным не приходится скучать. Родилась я в это назвать осколок, говорила тигра. Так буду называть ее. Или нет, лучше тайга. Ударение на перуа. Александр слышал, как-то это имя. Оно вроде означает тигр. В плане осознала или именно родилась, уточнила Ира. «Языка оборотня она не понимала, просто я работал переводчиком». «Родилась котенком с шестью братьями и двумя сестрами», — кивнула Тайга. «Интересно, значит, ваш осколок весьма старый», — кивнув своим мыслям, посмотрел на нее. «Да, наш вожак, вы их называете стражами осколков. Он обучал нас всему и раз в несколько циклов выпускал наружу». «Что там происходило, я не знаю, Юр. Никто не знал, ведь никто не возвращался». «А как вы жили? Как кошки?» — спросила Ира. «И да, и нету. У нас были поселения, в которых свои правила и порядки. Где-то все жили как люди, где-то смешано. А те, кто не принял свою человеческую половину, жили и охотились в лесах». «Не принял?» «Мы... это сложно объяснить», — девушка подняла взгляд к небу, серому и хмурому. «Оборотни — это существо, чья душа состоит из двух частей — человека и зверя», — вмешался я. «Да, именно так, закивала тайга, и я продолжил. «Но части эти часто неравномерны. У кого-то человек преобладает, у кого-то зверь подчинил человеческую часть. В итоге оборотней недолюбливают». Те, кто не совладал со звериной натурой, нередко охотились на людей. Особенно много вреда было от тех, кто жил среди людей. В городах. «Они и нам причиняли неприятности», — вздохнула Тайга. «А зверолюди и оборотни — это не одно и то же?» «Нет», — покачала головой. «Зверолюди — это гибрид человека и зверя. Изначально они создавались как войны для защиты мира». Так как они физически превосходят людей, быстрее размножаются и лучше переносят суровые условия жизни. Вот как? А орки? Мира, как и остальные, знала и про орков, и про эльфов. Все же у меня в слугах тёмные эльфы, а именно Эльми, мертвая эльфейка, которую я нашел на необитаемом острове в болоте. Любит она поболтать. Грубо говоря, план со зверолюдьми провалился, и были сотворены орки. Они еще сильнее, еще быстрее размножаются, очень быстро взрослеют и, пожалуй, самое главное, орки прирожденные войны, не боящиеся смерти. Мы все замолчали, но ненадолго. Эри было слишком интересно, и она продолжила расспрашивать тайгу об их жизни и культуре. Тай, конечно же, рассказала, ничего не скрывая. В общем, оборотни это типичные друиды, живут в гармонии с природой, используют что-то вроде магии природы. И не приемлют технический прогресс. Впрочем, у них все же были дома в поселениях, но везде разные. Лесные тигры строили дома на деревьях. Практически гнезды давили но с крышей. Речные тигры строили дома из глины и занимались рыбной ловлей. Ну, как ловлей? Били лапой по воде и доставали рыбу. У них даже торговля была с лесными. Они им мясо, отеем взамен рыбу. Горные тигры жили в пещерах, луговые тигры спали на траве. Там обычно жили лишь те, кто не принял человеческую часть. — А еще был храм, — добавила Тайга. — Там жил наш вожак, и охраняли его сильнейшие наши войны. Ну и молодняк жил в храме, обучаясь у вожака. — А что дальше? — поинтересовалась бандинка. — Дальше пришли люди и всех убили. Некоторых из нас пленили, и что с ними стало, я не знаю. Тайга опустила голову так как расстроилась. Но в этот момент появилась нежить, и обнажённая девушка мигом обратилась громадной тигрицей. Правда, многие скелеты и зомби сразу же опадали костьми, но посражаться все же пришлось. Но не прошло много времени, как мы пришли к руинам храма, где находился пьедестал и здоровенный зомби. Он не был моим и дал нам бой. Чудища умело перестраивала свое тело, мутировала, обрастало костями и использовала иные фокусы, вроде яда. «Не помогло. Тайга его отвлекала, а я атаковал. Так и убили. Все же неповоротливый противник для нас это проще простого. И вот...» Гаус! произнес я, стоя перед ядром осколка, — «и ничего. Не моё». «Но это было очевидно, однако. Проверить уже же стоило. Тогда...» Винокурос? «Внимание! Вы определили владельца божественного плана». Получен отклик от осколка души. Желаете поглотить божественный план и сохранить осколок души? На По пьедестале появился артефакт, что представлял собой костяной кинжал. Ну, а я подтвердил, получив осколок души вина Интересно, кто же он такой? Этот город явно был в составе империи Лантмайл, которая подчинялась Рейне. Интересно. Мы уселись на кошку и помчались к выходу. Удобно иметь транспорт. Выскочили в миг, да и вообще осколок ранга, а. он был весьма большой, а закрыли мы его за очень короткий срок. По крайней мере, так кажется. Ну и плюс, что он был почти пустой, а стоило нам выйти, как мы увидели стволы автоматов, направленные на нас. «Расслабьтесь, врата закрыты», — кивнул назад, и каменная арка позади нас обратилась песком и исчезла. «Понятно, Б благодарим», — солдаты, которых было тридцать, расступились. Мы спокойно покинули врата, и я посмотрел, как там мои призраки. Им на помощь пришел рыцарь, и сейчас моя армия пробивалась к последнему личу. С другой стороны, приближался правитель города со своими аристократами. А еще одни из врат уже зачищались. Впрочем, уверен, что проблем с ними не будет. Они почти пустые. Поэтому я просто направился к демону пять. А еще попросил паразита срочно возвратить мне облик Александра. Есть возможность неплохо заработать. За спасение многих гражданских я и так получил у ему Бэя. А тут столько раненых людей и солдат. Всем нужны маги света, чтобы спастись. Это еще и репутацию черепов существенно поднимет. Паразит, конечно, кряхтел и ворчал от недовольства, но уменьшать не увеличивать. Это куда проще. Была, конечно, идея пойти и закрыть остальные врата, но, боюсь, местные обидятся. Все же, как зачистят первые врата, все узнают, что они полупустые и рванут закрывать. Желающих почти на халяву получить артефакты ранга А и выброс маны, уверен, появится тьма. «Ух, ну и киса!» — воскликнула Лена. Сейчас дверь в «Демона-5» была опущена, и девчата сидели на ней, о чем то болтая и ожидая меня. «Это Тайга. Она наш новый товарищ. Мы подъехали к машине» и я погладил кошку, да и девчата сорвались с места и быстро ее облепили. «Какая шорстка, мягонькая! Я в раю!» Лина уткнулась лицом в бок тайги. Катя с опаской гладила мордашку кошки, а Лена взобралась на ее спину. Ксения же осторожно наблюдала со стороны. «Девчат, подберите ей одежду и разместите где-нибудь». Я направился в машину, так как хочу принять душ. А еще начался отходняк. «Магия тигрицы слабеет» и скоро мне будет прямо очень плохо. «В смысле одежду?» Лина уставилась на меня, а Тайга взяла и обратилась молодой девушкой. «Да твою же мать! Новая баба!» «Ты о чем?» Я обернулся с удивлением, устаившись на огненную волосую девушку. «Да она же красотка! Уверена, что еще и влюблена в тебя. Нам что, кровать на шестеринке лить теперь?» Возмущалась она. «Хозяин, я чувствую ревность в голосе этой самки, Тайга указала на Лину совершенно не понимала русский язык передайте ей что это глупо я не претендую на вас. Ор. вы ведь не тигр и может так тайга вдруг стала уменьшаться и вскоре стала мини тигром размером с обычную кошку она говорит что не надо ревновать она предпочитает лишь тигров а чтобы вы не ревновали она будет вот такой я немного удивился такой трансформации но видимо это сила дарованная пинокка «Моя!» — выкрикнула Лена и схватила кошку. «Эй, отдай!» — прокричала Катя, которая намеревалась сделать то же самое. «Ах, вы сучки рыжие! А ну отдали кошку! Я тоже хочу ее потискать!» Лена бросилась в погоню за рыжими, а те побежали вокруг демона пять. Вскоре я все же добрался до душевой и включил горячую воду. Принял позу для медитации. Руки мои засветились и блуждали по указанным паразитам местам, чтобы ускорить трансформацию. Мне и так фигово, а ускоренная трансформация — та еще процедура. Кажется, будто тело изнутри горит. «Я помогу», — ко мне в душевую пришла Ира. Она присела позади, уперлась в своей большой грудью меня в спину и положила ладони на живот и шею. Еще немного погодя пришел коротышка и принес кристаллы по моей мысленной просьбе. Так и сидели. Я поглощал кристаллы и помогал паразиту с трансформацией. Ирина же ускоряла изменения в теле, магии жизни. «Какой насыщенный день!» — произнесла девушка. «И не говори. Надеюсь, одна старая кошелка угомонится на этом». Хм, даже пакостить не стало. Мы с Ирой просто сидели под струями воды, немного болтали. «Планы на жизнь?» — удивилась она, услышав мой вопрос. «Хм, развиваться как маг, помогать тебе и роду». В тридцать годам можно задуматься о детишках. Выбор жениха оставляю за тобой». «Почему так?» «Потому что, когда у меня такой брат, то невольно сравниваю других с ним. И все кажутся такими жалкими». Она вздохнула и продолжила. «Все мои отношения заканчивались разочарованием. И я как-то очерствела». «Что ж, видимо, придется самому искать тебе жениха». «Видимо». Мы с Ириной посмеялись. «Не, ну а что?» Степан прям сверхчеловек какой-то. Все может, везде успевает. Совсем отлично справляется, еще и характер отличный. Мне порой кажется, что он и вправду не человек. Мол, ко мне Рейна подослала, как спящего агента. Так и сидели несколько часов, а когда грудь Ирины оказалась на моей макушке, я понял, что трансформация завершена. Это было тяжело и противно. Столько дряни из меня вышло, что кошмар. «Спасибо за помощь», — улыбнулся девушке, а так кивнула и начала намыливать себя. Все же испачкалась она моими выделениями. Да и я тоже решил намылиться, заодно и Ире помог. А когда вышли из комнаты... «Да вашу же мать!» — раздался недовольный голос Лины. И рыжие девушки, которые уже спали на кровати, резко проснулись. «Ну блин!» — добавила Лина. «А мне так больше нравится!» — Катя ярко заулыбалась, глядя на меня. «Мяу!» Тайга, которая лежала, свернувшись клубком на кровати... Подняла голову, посмотрела на меня и покачала головой. Ей тоже не нравится, когда я, Александр. «Ну а что поделать? Мы целители, и нам надо идти делать то, что умеем». Я лишь пожал плечами и принялся одеваться. Девчата вздохнули, так как поспать им не удастся, и тоже начали одеваться. Иру брать не стал, она на нуле. Взял рыжих из Степана, ну и рыцаря для охраны. Теперь все знают его мощь, так что... Вряд ли найдутся дураки, которые полезут к нам. Машина у нас была арендованная, так что сразу направились в госпиталь. Мы заранее позвонили в него, поэтому, когда приехали, нас уже ждали. И да, он был завален ранеными, просто огромное количество, чего в массивном здании было очень шумно и многолюдно. Тут были не только солдаты и гражданские, но и аристократы со своей гвардией. Правда, нас интересовали лишь простолюдины, В мы пустили куб очищения, чтобы очистить людей от проклятой силы, ну и дальше по обычной схеме. Серьги безликих очень пригодились, и хоть воршливые бабки не хотели делиться накопленным, им все же пришлось отдать. Отказать владельцам они не могли. В итоге девушек хватило весьма надолго, а так как они теперь младшие маги, то и эффективность их лечения существенно возросла. Разве что исцеление мы так и не изучили. Мы честно попытались им заняться. Посмотрели, почитали, что там в книгах пишут. Пришли в ужас и закрыли. Тридцать здоровенных томов, посвященных одному лишь заклинанию. В общем, даже для Бога это страшно. Впрочем, каким еще может быть заклинание, которое исцеляет даже страшные раны? Но я отвлекся. Все, будешь теперь как новенькая. А еще я тебе излечил проблемы с животиком. Он же у тебя часто болел? Улыбнулся я девочке. Ее задело осколками стекла, которое разбила шальная пуля. Да, дядя, болелы часто. Чернокожая девочка вскочила с медицинской кровати и попрыгала на месте. Не болит совсем. Дядя, вы лучший. Девчушка бросилась на меня и издоцеловала щеку. Так мама делает, когда хвалит меня, объяснила она, когда обслюнявила всю мою щеку. Спасибо вам. Мама стояла рядом и выглядела счастливой. Похоже, девочка долго страдала от опухоли в животе. — Угу, берегите себя, — кивнул женщине. И стоило ей уйти, как в кабинет вошел новый пациент. — Почему так? — Ну, всех тяжелых мы уже вылечили, от проклятой силы очистили, и теперь остались... остались те, кто остались. Вот я и принимаю их в кабинете, который мне выделил врач. Хм, вы не пациент, — подметил я, глядя на крупного египтянина, от него веяло силой. «Не пациент. Я хотел...» — заговорил он. «Раз не пациент, то уходите и возвращайтесь после того, как я закончу прием», — помахал я рукой. Египтянин, конечно, удивился, но кивнув вышел. Сразу после него вошел немного ошарашенный мужчина. Кажется, ошарашен он был тем, кто вошел перед ним. Его мы со Степаном вылечили весьма быстро. Потом еще пациента. И еще. Мы за прошедшее время немало рангов подняли, поэтому селенок прибавилось. Да и Степа теперь адепт. В общем, лечили быстро и эффективно. Я получил много божественной энергии. И только поток людей прекратился, как пожаловали аристократы. Точнее, гвардейцы и слуги. Отказывать я не стал, ведь раз они получили ранение, значит, сражались. Но и они закончились. Как-то мало раненых. Думал, их будет куда больше. «У вас больше не осталось пациентов», — в кабинет вновь вошел тот здоровяк. Похоже, что так. Кивнул ему и отпил чаю. С тортиком. Тут было несколько стульев у стены, да и кабинет небольшой. Кровать да рабочий стол, за которым мы со Степой сидели. Чаёвничали. — Как правитель города хочу отблагодарить вас и вашего некроманта за помощь. — Хм? Правитель? Не ожидал. — Честно, не ожидал. Думал он. Попросит нас приехать к нему, а тут сам припёрся. — Ну, мы маги света. Наше дело лечить поэтому нежить оставили на того, кто лучше с ней сражается. Сами же силы копили. В качестве благодарности попрошу, чтобы некромантии особо не распространялись. «Я вас понял. Но я бы хотел лично выразить ему благодарность. Слышал, он спас немало аристократов в аукционном доме, а также одолел прусских титанов. Про остальные заслуги и говорить смысла нет. Жаль только, что прусы ушли». «Прусы? Вы о чем? Это же были византийцы». Удивился я. А как мужчина удивился? «Ясно», — вытащив пластину духов, она же золотой диск призвал душу одного из погибших пилотов-титанов. «Можете спрашивать что угодно, но не гарантирую, что все воспоминания уцелели». «Это артефакт светлых магов?» Наместник указал на пластину, не скрывая своего удивления. «Пластина духов. Да, лишь маги света могут ей пользоваться». «Вот как! Будь вы здесь раньше!» Мужчина устало вздохнул и начал опрос призрака, а потом еще двух опросили. «Радужная сфера? Что это?» — поинтересовался я. Призраки византийцев упомянули, что этот артефакт и был их главной целью. «Понятия не имею. Мы как раз пытались выяснить это и хранили его в аукционном доме. Высокоранговый артефакт должен был прибыть со дня на день». Мужчина вновь вздохнул. Ну а дальше он попытался пригласить нас на прием к себе. Однако оставаться в этом городе нет смысла. Деньги за мои орехи мне передадут уже сегодня. Правитель позаботился об этом. Документы на кошку мне тоже вышлют, да и обещал кое-что подарить в знак благодарности. Что за подарок, не сказал. Но я и не поинтересовался, не так устал. Поэтому, закончив с больницей, мы поехали домой и тут же рухнули в кроватке. Правда, к этому моменту уже было утро. Поэтому проснулись мы лишь к ужину и ощущали себя неважно. — Тайга, твой язычок м -м, такой шершавый, блин, будто кожу сдираешь. Мы сидели за большим столом. На плече у рыжей лениво лежала кошка и лизала ее щеку. — О, и правда стало лучше. — Не надо лишний раз нагружать организм магией, — проворчал я. Лена сама попросила Тайгу подлечить ее. Но мой комментарий остался неуслышанным, И вскоре кошка залезала к Катю, а после и на меня стала поглядывать. Мне же хватило просто сытного ужина, чтобы почувствовать себя хорошо. «Сытного, сытного ужина и ужина. меня!» — поправил паразит. Машину наши уже отремонтировали. Боеприпасы пополнили, как и провизию. Можно отправляться в путь, но сперва... Правитель прислал человека с подарком. «Правитель желает вам удачного пути». «И передает вам свой подарок», — говорила меднокожая девушка в традиционном египетском наряде с вуалью на лице. Стояла она перед входом в «Демон-5», а машина, которая ее привезла, уже уехала, и... В руках у нее ничего не было. Смотрели мы на нее всей толпой и хлопали глазами. «И было у меня нехорошее предчувствие». «И где же подарок?» — спросила Катя, с подозрением смотря на молодую и красивую девушку. А та вытянула ладонь, и она засветилась. «Это я», — она мило улыбнулась. «А, нет, показалось, хороший подарок. Маг света. Бирум. Клиника Череповых. Недалек день, когда она покорит весь мир». Сон 4 На улице некогда великого города двигалась большая группа человек. Ровно 30. Они были вооружены как луками, так и различным энергетическим оружием а броня из разряда, что смог прицепить, то и защитные элементы. Некогда безжизненная и полная яда дорога была усыпана зеленью. Лианы окутывали дома, всюду росли огромные цветы и странные растения, ну и, конечно же, машины. Вся улица была усыпана разбившимся летающим транспортом и обломками зданий. «Всем стоять!» — заговорил парень в кожаной броне. «Причем кожа брони...» принадлежала огромной монстру ящерицы чья длина превышала 7 метров. Было тяжело обработать ее шкуру, но люди нашли способ, получив доступ к арфейной информации городской библиотеки. «Что там? Враг?» К парню подошел здоровяк в крепкой кожаной броне и топором в руках. Это оружие, как и большинство в руках отряда, было сделано из инопланетного металла розового цвета. «Минутку!» Перед лицом парня появились голографические экраны. На одном из них показалась трехмерная проекция улицы с перекрестком недалеко впереди. Также проекция показала очертания всех машин и преград. Вдруг по изображению прошла волна, и засияли голубые огоньки. Они обозначали работающие приборы и оборудование. Пара кликов по экрану, и начался процесс взлома всего этого оборудования, среди которого были различные камеры и датчики. Они тут же были использованы для осмотра территории, И уже через десять секунд на экране засветились красные силуэты. "Блять", выругался мужчина с топором. Ведь силуэтов было под полсотни, и шли они к перекрёстку. «И шо и «И? Покажи работающий транспорт!» — приказал парень. И тут же на экране подсветилось семь различных машин. Все они были повреждены и не могли использоваться по назначению. Да и опасно это. Но взлететь могли, хоть и ненадолго. «Отлично! Тогда план такой!» Он растянул экран, чтобы все могли его увидеть. А ИИ показал, где и кому занять позицию, после чего прогнал еще два этапа плана. «Выглядит разумно», — кивнул мужчина с топором и обернулся к своему сброду. «Занимаем места и не шумим». Люди послушались и, пройдя более ста метров, заняли позиции за разбитыми машинами и обломками. Несколько человек проникли в здание по обе стороны улицы. Там были дыры в стенах. Через них и проникли. Прошло время, и вскоре показались они. Два метра ростом массивные тела облачены в кожаную броню с металлическими пластинами. На голове шесть рогов, направленных в разные стороны. Рожи страшные и зубастые. Глаза мелкие, нос широкий и плоский. Среди них можно было увидеть существо с украшениями из костей, а оружием был костяной посох. Такое точно не используется в ближнем бою». «Тот с посохом выглядит странно. Постарайтесь убить его первым», — предложил парень. «Принято. А теперь ждем сигнал». Мужчина с топором жестами показал сигнал готовности к атаке. И она не заставила себя ждать. То тут, то там машины, окутанные лианами, заваленные мусором и прочим, вдруг ожили и поднялись в воздух. Две из них сразу же задымились и рухнули туда, где ранее лежали. А остальные помчались на растерявшихся рогатых монстров. Те вскинули щиты и встали полукругом, а особь с посохом скинула его и завертела, а миг спустя выстрелила огненным шаром, подбивая одну из машин, чем ошарашила людей. «Готовимся!» — выкрикнул мужчина с топором, и когда машины обрушились на плотный строй воинов, махнул рукой. Стрелы и энергетические лучи обрушились на тварей, застигнув их врасплох. Миг спустя машины взорвались, нанося еще больше вреда, но... «У это херни с костями какой-то барьер! Бьем его!» Бойцы сконцентрировали свой огонь на странном существе, а оно обернулось и вновь замахало посохом. С него сорвался еще один огненный шар, и одно из укрытий людей взорвалось. Но и барьер существа пал, а в лоб вонзилась стрела. Чудище пало, но оставались и другие. Они собрались в кучу и рванули на людей. Те максимально обстреливали чудовищ, прячась за укрытиями. Но твари прикрывали щитами, И лишь лучники, что выглядывали из зданий, могли эффективно стрелять. Враг же приближался стремительно, не ломая стену щитов. И когда кто-то из них погибал, брешь в строю тут же закрывалась позади идущими. Но когда воины добрались до позиции людей, они яростно взревели и, разрушив строй, бросились в неистовую атаку. Люди бросились на них. Завязался ближний бой, и, к удивлению твари, людишки дали отпор. «Убью!» — кричала худощавая голубоволосая девушка внутри каркаса из трупы и механизмов. Эта штука была экзоскелетом для транспортировки сверхтяжелых грузов. В руках у нее были шипастые булавы, ими она лупила по щитам двух воинов. Вместо атаки два рогатых монстра едва держались, содрогаясь от мощи ударов. Но вдруг позади них показалась робособака. Такие собаки были безвредны, ведь сделаны для детей но после перепрограммирования и модернизации собака могла укусить и ударить током что и сделала впившись в ногу одного из врагов рогатый упал и тут же получил буловой по груди вот только в этот же миг собака получила топором по спине что вскрыл корпус робота и уничтожил многие механизмы однако этому рогатому в лицо выстрелили из энергетического дробовика творился хаос лилась кровь жизни обрывались одна за другой но хорошая позиция Различные технологические примочки и оружие дали людям слишком большое преимущество. «Последний!» — выкрикнул мужчина с топором, этим самым топором отрубая голову последнего чудовища. Правда, в груди твари уже торчало копье, а в спине стрела. «Победили! Мы победили!» — обрадовались люди. «Но какой ценой!» — парень вздохнул. И подсказал, что трое погибли. Пятеро серьезно ранено а 16 получили ранения от легкой до средней тяжести. «Друг мой, мы раньше убежали бы и ничего не могли сделать, а теперь...» — мужчина с топором развел руки в стороны. «Мы победили. Монстров победили, хотя их было больше. И среди них грёбаный колдун, вы, кстати. Грен, ты чего так не умеешь?» «Иди ты!» — выругался невысокий парень. Он вытянул руку и создал над ней пламя. «Вот мой предел!» «Я понятия не имею, что это за сила, как она появилась и как управлять». «Это магия», — произнёс парень. Он тоже сражался и сейчас обрабатывал свою рану на животе с помощью лекарств из аптечки, но ничего серьезного. «В смысле? Как в сказках?» «Да, и еще собирает информацию. Если проанализировать ее, возможно, мы тоже сможем колдовать, но нужно...» Парень не смог договорить, так как увидел вспышку в небе. «Ублюдки!» — выругался один из бойцов. «На Землю, срочно!» В этот момент с неба из орбитальной космической станции вылетела ракета. Огромная ракета. Летела она очень быстро. И хоть цель была далеко, но сила взрыва была такова, что сперва люди увидели гигантское грибовидное облако, едва ли не достающее до космоса, а после ударная волна обрушилась на город.